А батюшка, разбивая его естественные науки, заставляет детей верить в басню, что Ева создана из Адамова ребра, так? — ухмыльнулся инженер Протасов. — А что ж, — привтал священник, — а вы желали бы внушать детям свои басни? Басни о том, что человек произошел от обезьяны по Дарвину,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 Есть та же эволюция, мгновенно вспыхнувшая, чтобы переключить сроки в сотни лет на какой-нибудь год-два. Так, по крайней мере, мыслят либеральные историки. Ха-ха, мерси за разъяснение, но метод, метод. Кровь, насилие, ведь так? О, нет, нет.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 «Да, пожалуй, насилие. Но насилие и кровь на пользу организму в целом. Это, простите, торгаться в судьбы мира», — возвысил свой голос отец Александр. «Но мир находится под божественным водительством». «Да-да, да-да».